11 ноября Когда наступила серая ноябрьская погода, а осень укрыла тяжелыми мягкими тучами коричневые вспаханные поля и изумрудно-зеленые полосы озимых посевов, печальная неподвижность природы наполнила сердце тоской по милым радостям счастливого детства, ласке, заботе, согревающей вере в неизменную мудрость и доброту взрослых. Душу охватила настойчивая потребность на что-то опереться. Пришла усталость от независимости и ответственности. Поддавшись мимолетной слабости, я посмотрела вокруг в поисках поддержки и утешения. Пустота настоящего и туманность будущего заставили обратиться к прошлому со всеми его милыми призраками. Почему бы не отправиться туда, где родилась и так долго прожила, в то самое место, где познала величайшее счастье и огромное несчастье, близость рая? и огненный жар ада, парение в облаках и погружение в бездну отчаяния. Теперь там живут родственники, дальние, внушающие именно то количество любви, которое обычно внушают те, кто получил наследство вместо тебя. Люди практичные. Они перекопали клумбы, чтобы вместо роз выращивать капусту. Хотя после смерти отца я неизменно держала голову до боли высоко, и гордо отвергала приглашение погостить в своем бывшем доме, грустная вялость ноябрьских дней настойчиво обращала дух к прежним временам. Пробуждаясь от воспоминаний, я с удивлением обнаруживала, что тоскую. Ссориться с родственниками глупо, но естественно. И особенно глупо и естественно, если сами они не сделали ничего плохого, а просто оказались жертвами судьбы и законов. Разве они виноваты в том, что я не родилась мальчиком, и это обстоятельство позволило им получить то наследство, которое в ином случае по праву досталось бы мне. Сознаю, что не виноваты, однако невиновность не рождает в моей душе любви. «Нох ein dummes Frauen zimmer!» — воскликнул отец, когда я пришла в этот мир. Примечание. С немецкого еще одна глупая баба. Дочерей у него уже насчитывалось целых три. и на меня возлагалась последняя надежда. С тех пор я так и осталась, дома дом мэсфраунцемер, и по этой причине долгие годы не поддерживала отношений с получившими отцовское наследство родственниками. Но вдруг, несколько дней назад, под влиянием меланхолической погоды, внезапно ощутила непреодолимое желание встретиться с далеким детством, отбросила прочь гордость и без приглашения и предупреждения отправилась в путь, чтобы совершить паломничество. Я всегда любила странствия, и если бы жила в средние века, значительную часть времени проводила бы в дороге к святым местам. Оставив дома все тревоги и заботы, груз богатства и тягость долгов, сварливых жен и надоевших детей, пилигримы брали с собой только собственные грехи и, отвернувшись от всего сущего, отправлялись вдаль со скудным багажом и, скорее всего, с легким сердцем». с каким лёгким сердцем вышла бы я погожим утром и вдохнула запах молодой весны. Чувствуя одобрение всех, кто остался дома, храня в душе благословение семьи и с каждым шагом удаляясь от удушающих каждодневных обязанностей, отправилась бы в просторный, свежий мир, великолепный, свободный мир. Такая бедная, такая грешная и такая счастливая. Даже сейчас, став женой и матерью троих детей, Мечтаю решиться на путешествие продолжительностью несколько недель. Шагать вместе с любимой подругой или верным другом, без определенной цели лениво переходить с одного места на другое, иногда проводить весь день в пути, а порой подолгу отдыхать. Что может быть прекраснее? Однако вдохновенный план неизбежно разрушит неведомое простому пилигриму проблему багажа. Вторым препятствием наверняка станет протест родственников. Сами не склонны к долгой ходьбе и дневному отдыху в тени живых изгородей, они тотчас задушат идею в зародыше дружным криком «Представь, как будет стыдно, если тебя увидит кто-нибудь из знакомых». А вот пять веков назад родственники произнесли бы с восхищением «Какое глубокое благочестие!» Отец также обладал склонностью к паломничеству, точнее, именно от него я унаследовала тягу к странствиям. С малых лет Он воспитывал во мне беспокойное стремление к движению, постоянно выбирая в качестве спутницы в почтительных посещениях тех мест, где жил в детстве. Часто мы с ним отправлялись на несколько дней в Бранденбург, в ту школу, где он учился. Бродили по старинному городу на берегу одного из озер, украсивших голубым ожерельем просторную зеленую долину. Ездили также в Потсдам, где отец квартировал в звании лейтенанта. Это паломничество — неизменно включала долгие прогулки по окрестным лесам и садам дворца Сан-Суси, причем отец держал под мышкой второй том истории Фредриха II прусского Карлайла, проводили долгие летние дни в старинном доме в городке Марк на берегу первого из озера Жерелья, где прошло детство его матери, моей бабушки. Как все, что дорого сердцу, дом уже принадлежал родственникам, но поскольку стоял пустым, можно было сколько угодно бродить по анфиладам, сидеть на глубоких подоконниках пустых комнат и смотреть, как с потолка напрасно улыбаются и бесцельно протягивают венки пышные Венеры и лукавые купидоны. А пока мы сидели и отдыхали, отец рассказывал мне, точно так же, как ему сотни раз рассказывала мама, о жизни в чудесном доме, о том, как люди танцевали, пели, смеялись, и никто никогда не болел, не старел и не грустил. Рядом с домом... Неподалеку от массивных чугунных ворот стояла и по-прежнему стоит гостиница с двумя огромными липами у входа. Здесь мы обедали за покрытыми красно-синей клетчатой скатертью столом, липы роняли в суп цветы, а над головой, в густой ароматной тени, деловито жужжали пчелы. Сейчас, когда я пишу эти строки, рядом стоит старинное акварельное изображение дома, сделанное со стороны озера. На переднем плане в лодке сидят дамы в кринолинах и с напудренными прическами, а молодой человек играет на гитаре. Эти паломничества я любила больше всего на свете. И все же отцовские истории иногда звучали достаточно странно, особенно для ушей девочки. Как правило, он рассказывал их, пока мы бродили по комнатам, стояли у каменной балюстрады и кормили рыб, собирали в живых изгородях букет из бледного шиповника, или лежали в лодке в тенистой, заросшей тростником бухте, а он курил, чтобы отогнать комаров. Воспоминания оставались не больше, чем традицией и выдавались скромными дозами в тех случаях, когда намерение не превысить дозволенного детским ушам уровня скуки перевешивалось желанием поделиться воспоминаниями с кем-нибудь из тех, кто умеет от души смеяться. А то место, куда собиралась отправиться я, хранила живые... Непосредственные впечатления счастливой жизни с двух до восемнадцати лет. Чем старше становлюсь, тем яснее сознаю прелесть золотых лет. С тех пор и по сей день уже ничто не может с ними сравниться. И сейчас, с трудом вспоминая события полугодовой давности, я готова во всех подробностях воссоздать воображение почти каждый день чудесного времени детства и отрочества. По отношению к унаследовавшим дом людям, Я всегда вела себя заносчиво, гордо, высокомерно, совсем не по-родственному, так что со временем приглашения навестить родное гнездо стали приходить все реже, а потом и вовсе прекратились. Кузенам надоело получать отказы, и меня оставили наконец-то в покое. Я даже не знала, кто живет там в настоящее время, потому что давным-давно не получала никаких известий. целых два дня упорно боролась с внезапно возникшим желанием отправиться в край, где прошло детство, доказывала себе, что ехать глупо, сентиментально и стыдно, что среди незнакомых людей можно попасть в неловкое положение, что уже достаточно взрослое, чтобы рассуждать здраво. Но разве можно предугадать, как поступит женщина через час, Что для нее значит рассуждать здраво? И вот на третье утро, я отправилась в путь так спокойно и уверенно как будто считала что внезапно свалиться на голову дальним родственникам вполне естественно и ожидала что те встретят с распростетыми объятиями путешествие оказалось сложным и продолжалось несколько часов во время первой стадии безумства пока еще не рассвело меня переполнял энтузиазм дух приключений восторг скорой встречи с любимым местом я спрашивала себя Как смогла прожить много лет в разлуке с родным домом? А вот о том, что скажу родственникам, как предстану перед ними, совсем не думала. Мысли и действия направлял всесильный инстинкт паломничества, лишенный практичности импульс ни о чем не заботиться, а вольно обрести во власти смутных ощущений. Утро выдалось тихим, пасмурным, туманным. К моменту пересадки в небольшой поезд, которому предстояло доставить меня в ближайшую к поместью деревню, Безумство перешло во вторую стадию, энтузиазм успел остыть и сменился критическим вниманием к происшедшим за 10 лет переменам. Из-за густого тумана увидеть что-нибудь в окно не удавалось, узнаваемыми оставались только призрачные сосны на краю леса. Железная дорога появилась здесь сравнительно недавно. В годы моего детства приходилось ездить на станцию за 10 миль по песчаной дороге через густой дремучий лес. Хотя любители преобразований назвали бы нововведение крайне полезным и удобным, возникло оно, несомненно, благодаря энергиям и усилиям моего главного родственника, нынешнего хозяина поместья. а кто он такой?» — с неприязнью рассуждала я, чтобы требовать лучших условий, чем те, которые считал необходимыми отец. Напрасно было пытаться объяснить себе, что при жизни отца легкая железная дорога еще не появилась, А если бы важное событие произошло, то мы, конечно, постарались бы провести колею в свои края. Мысль, что родственник не только завладел моим наследством, но и навел здесь свои порядки, жутко раздражала. Но к тому времени, когда сошла с поезда и поднялась на холм, нервы были в пределах нормы. Теперь я вступила в третью стадию безумства и задумалась, что делать дальше, куда пропала вся моя отвага. На вершине первого холма я присела, чтобы обдумать этот вопрос, потому что дом был уже совсем близко и спешить не хотелось. Итак, куда же исчезла утренняя смелость вместе с утренней радостью? И то, и другое бесследно растворилось в пространстве. Оставалось лишь предположить, что наступило время ленча ибо многолетние наблюдения привели к выводу, что чем оно ближе, тем дальше улетают высокие чувства и доблестные намерения. причем быстрее других добродетелей, отступает мужество. В надежде, что именно этого мне не хватало, я съела лэнч, что взяла с собой, сэндвичи и груши. Стоял ноябрь, сидеть пришлось под деревом на краю поля, и все вокруг отсырело от густого тумана. Трава, высокое тонкое дерево, я сама и сэндвичи. Вряд ли кому-то удастся сохранить боевой дух в холоде, сырости и неизвестности. Пока жевала холодные сандвичи, с каждым куском все глубже оплакивала ту безрассудную храбрость, которая сначала вырвала меня из теплого, сухого, уютного, полного любви дома, потом привела к голому дереву в мокром поле, а теперь собралась ввергнуть в круг ничего не подозревавших, изумленных, малознакомых родственников. Сквозь туман было едва видно стадо овец. Добросовестно исполняя служебный долг, Непрерывно и противно лаяла пастушья собака. Туман не позволял понять, где нахожусь, хотя я точно знала, что в детстве бегала и играла здесь сотни раз. Как положено замерзшей растерянной женщине, я тут же начала размышлять о привратностях коварной судьбы и с мрачным одобрением качать головой в такт пришедшим на ум скорбным строкам великих, но пессимистически настроенных поэтов. «Если вы женщина...» и хотите что-нибудь сделать, то непременно действуйте освещенным обычаем способом. Эту истину преподал мне звук экипажа, который донесся с дороги. Я вздрогнула и ощутила внезапный жар. Туман меня надежно скрывал, и экипаж, который наверняка вез тех самых дальних родственников, проехал мимо в сторону дома. Но в каком нелепом положении я могла оказаться? Что если бы туман рассеялся, и они увидели бы меня с сандвичем в руке на их территории. Меня — ту самую гордую кузину, которая отвечала на их приглашение короткими высокомерными отказами. «Унангениме Элизабет» — «ди ва дох эйме должно быть, пробормотали бы они, прежде чем расплыться в натянутых приветливых улыбках. Примечание «унангениме» — с немецкого «неприятное» — «ди ва дох эйме С немецкого «До чего же она сумасбродная?» Потрясённая едва не случившимся разоблачением, я быстро вскочила, спрятала остатки еды за огромный нарытый кротом холм, на котором сидела, и стала лихорадочно соображать, как поступить. Может вернуться в деревню, остановиться в гостинице, отправить им послание с просьбой о визите и дождаться ответа? Это был бы самый здравый выход из положения. лучший после письма, отправленного из дома. Но гостиница в деревне на севере Германии — жуткое место. Однажды мне пришлось укрыться от грозы в подобном заведении, и воспоминание об этом оставалось настолько живым, что сама природа протестовала против такого. Тем временем туман становился все плотнее, но я знала здесь каждую тропинку и каждую калитку. Что, если отказаться от мысли о посещении дома, войти через маленькую дверь в стене в конце сада и на сей раз ограничиться тайной прогулкой. В такую погоду можно беспрепятственно бродить где угодно, не опасаясь встретить кого-нибудь из родственников. Тем более, что самые теплые воспоминания связывали меня именно с садом. Как приятно было бы забраться незамеченной, навестить дорогие сердца уголки, а потом также незаметно исчезнуть, уйти, избежав объяснений, заверений, возражений, Слов благодарности и любви. Одним словом, обойтись без тех утомительных разговоров, которые включает в себя немецкое понятие «redensarten». Примечание с немецкого общей фразы. Туман ввел в искушение. Думаю, в погожий день я благоразумно вернулась бы в деревню и написала примирительное письмо. Но искушение оказалось непреодолимым. И в результате уже через 10 минут отыскала заветную калитку, открыла хотя и не без труда, изгулка бьющимся сердцем вошла в волшебный сад своего детства. Интересно, удастся ли когда-нибудь вновь испытать столь же острое волнение, как в этот миг? Во-первых, я нарушила границы частной собственности, что само по себе увлекательно, но куда более увлекательно и волнующе нарушить границы той земли, которая долгие годы принадлежала моим предкам, а теперь могла бы принадлежать лично мне. К тому же в любой момент из-за угла могли появиться нынешние хозяева, с которыми я почти не знакома но все равно сумела установить неприязненные отношения и с ледяной вежливостью осведомиться. Неужели имея удовольствие? В саду ничего не изменилось. Я оказалась в том же таинственном переплетении узких сырых тропинок, которые, как прежде, вились среди кустов во всех направлениях и также хранили посредине на зеленой поверхности коричневые следы недавних шагов. Над головой, как и раньше, смыкались разросшиеся кусты сирени. С выступа стены, все так же, как в далекие ноябрьские дни, капала вода, истекала с листьев на землю, отчего здесь всегда было сыро. И эти темные заросли целиком и полностью принадлежали мне. Никто никогда сюда не заходил, потому что зимой здесь было промозгло, а летом так много комаров, что только равнодушная к укусам и пятнам от расчёсов девчонка могла с ними смириться. Здесь можно было играть сколько душе угодно, оставаясь незамеченной, и часами сидеть, размышляя о сокровенном. В самом тёмном углу стояла сплошь увитая зеленью, населённая страшными чёрными слизнями, и оттого не слишком полезная для здоровья беседка, где я любила мечтать и строить грандиозные планы. Вообще, я постоянно строила планы. Ну а если они не осуществлялись, что с того? Фантазия тоже доставляет радость. Этот потаённый уголок всегда казался мне удивительным, таинственным местом, где рядами возвышались воображаемые дворцы и происходили невероятные события. Здесь я провела множество удивительных часов, встретила огромное количество самых разных существ. Очутившись в своём заколдованном мире, И обозревая все вокруг счастливыми глазами, я совершенно забыла о существовании новых хозяев этого рая. Неужели я опять здесь, во владениях своих предков, которые могли бы принадлежать мне, родись я мальчиком? Сад все равно оставался моим из-за тех радостных и грустных воспоминаний, о существовании которых нынешние владельцы даже не догадывались. Это они здесь квартировали, а хозяйкой... Все равно оставалась я. И теперь, как прежде, я обняла ствол огромной мокрой ели. Каждую ветку, которую помнила, так как тысяча раз залезала на них, падала, набивала синяки и шишки. Обняла и поцеловала, да с таким чувством, что нос и губы наверняка превратились в зеленое пятно. Но разве это важно? Я ничуть не расстроилась, а напротив, ощутила беспечную подростковую радость от того, что испачкалась. Восхитительное чувство, которого не испытывала уже много лет. Оказавшись в стране чудес и выпив содержимое волшебной бутылки, Алиса не смогла бы уменьшиться так же внезапно, как помолодела я, открыв волшебную дверцу. Увы, дурные привычки въедаются крепко-накрепко. Ни на миг не задумавшись, я тут же достала носовой платок и принялась стирать с лица зеленый налет, чего ни за что не сделала бы в счастливую пору детства. исходившая от платка искусственный аромат фиалок, быстро вернул в чувство. И со свойственным каждой нормальной девчонке презрением к духам я скомкала платок и швырнула в кусты, где, скорее всего, он лежит и по сей день, проговорив негромко. «Прощай». «Прощай» — символ условности рабства, стремление угодить общепринятым нравам. «Прощай» — глупая, обшитая кружевами тряпочка. За последние минуты я настолько помолодела, что даже не почувствовала неуместной патетики поступка и высокопарности обращения к скромному предмету. В детстве и отрочестве я никогда не пользовалась носовыми платками. Дитя природы решительно не желала вытирать нос, и все же ради приличия по воскресеньям гувернантка непременно выдавала мне большой, плотный чистый платок. Аккуратно сложенный, он лежал в дальнем уголке кармана, и под влиянием остального содержимого перочинных ножей и прочих полезных мелочей постепенно приобретал приятную компактность. Помню, что спустя некоторое время, когда в назначенный день платок появлялся абсолютно чистым, чтобы уступить место новому, мы с гувернанткой договорились менять его не каждую неделю, а только в первое и третье воскресенье месяца, с тем условием, что во второе и четвертое воскресенье я буду его переворачивать. Гувернантка заявила, что... что от соприкосновения с другими вещами края запачкаются. И если я вдруг достану платок в присутствии гостей, те могут заметить, что он не свежий, а это недопустимо. Но ведь я никогда...» Всерьез попыталась возразить я. «Унзен», — перебила гувернантка. Примечание. «Унзен», с немецкого «вздор». Едва миновало первое радостное волнение от возвращения в детство, Глубокая тишина мокрых зарослей показалась жуткой. Вокруг было так тихо, что в малейшем движении чудилось нарушение порядка. Можно было сосчитать падавшие с протекавшей стены капли. А едва я затаила дыхание, чтобы прислушаться, биение сердца показалось оглушительным. Сделав шаг в том направлении, где должна была стоять беседка, я тут же в страхе замерла. Одежда предательски шуршала и позвякивала. Дом находился на расстоянии всего лишь двух сотен ярдов. Если бы кто-нибудь случайно вышел на улицу, то вполне смог бы услышать скрип калитки и обращенный к носовому платку нелепый монолог. Что если из тумана внезапно появится любознательный садовник или какой-нибудь беспокойный родственник? Или фрейлин вундермахер? неслышно слышно подкрадется в своих галошах, набросится сзади и по привычке разрушит все мои воздушные замки, торжествующе заявив при этом «Fetz halte ich dich aber fest!» «Примечание. С немецкого «буду крепко тебя держать». а о я думаю? Фрейлин Вундермахер, большая и властная, убеждённая противница воздушных замков, сторонница всего практичного, любительница бытовых удобств, давно покинула этот мир. Ей на смену приходили другие гувернантки, порой немки, иногда англичанки». а пару раз даже француженки. Но все они тоже исчезли, и я осталась одиноким призраком. Ну же, Элизабет, остановила я себя. Неужели и правда расчувствовалась из-за гувернанток? Если считаешь себя призраком, то радуйся одиночеству. Неужели хочешь, чтобы в этом мрачном месте восстали все бедные женщины, которых ты мучила? Собираешься стоять здесь и мечтать, пока тебя не поймают? Так, заставив себя вернуться к действительности и в полной мере осознав опасность промедления, я направилась по узкой тропинке, что вела к беседке и к центральной части сада. Признаюсь, шагала на цыпочках и очень боялась шелеста туго на крахмаленных нижних юбок, однако не оставляла намерения преодолеть воображаемый страх и увидеть то, ради чего сюда приехала. С искренним сожалением вспоминала я в эту минуту нижние юбки своего детства. Такие короткие, такие бесшумные, шерстяные и такие мягкие. А до чего удобными были полотняные туфли на плотной резиновой подошве. Позволяли передвигаться без единого звука. Благодаря им удавалось вовремя убежать, спрятаться в одном из многих потайных уголков и замереть, в то время как весь сад гудел от громких призывов «Элизабет». «Элизабет, немедленно иди сюда, пора учиться!» Или в другое время. Примечание. С французского «Где же ты, глупышка?» Или так. -хабе? Примечание. С немецкого «Ну, погоди, сейчас я тебя поймаю». Как только голоса доносились из-за одного угла, в бесшумной одежде я Юрка шмыгала за другой. Только изобретательная Фрейлин Вундермахер догадалась, что для успешной погони необходимы галоши. Купив полезную обувь, она больше не тратила сил на бесполезный крик. А пока я стояла, погрузившись в наблюдение за белкой или малиновкой, неслышно подкрадывалась сзади и цепко хватала за плечи, чем страшно меня нервировало. Воспоминания оказались столь живыми и волнующими, что, пробираясь в тумане, я несколько раз оборачивалась и даже поднимала руку к голове, чтобы убедиться в присутствии причудливых завитков и переплетений, которые горничная называет «фезюх». Примечание. С немецкого «прическа». Прическа символизирует пропасть между настоящим и прошлым. Страшно вспомнить, а тем более рассказать, что пару раз Фрейлин Вундермахер, прежде чем позволить мне прыгнуть в кусты и убежать, успевала схватить за жгут из трех переплетенных прядей, Как известно, по-английски это «кос», к противоположному концу которого была прочно прикреплена моя персона. Пока с триумфом вела пленницу домой на прочной веревке, гувернантка широко улыбалась и с глубоким удовлетворением бормотала. «Десмалвись думи, або ничт эншюльпфен». Примечание. С немецкого «в этот раз ты меня не обманешь». Теперь-то я понимаю, что фрейлин Вундермахер была не лишена чувства юмора. отличалась умом и обладала определенными педагогическими способностями, но в то время мечтала лишь о том, чтобы она оставила меня в покое и избавила от постоянного страха. Того и гляди, подкрадется сзади в галошах, протянет руку и схватит. А сейчас, поравнявшись с беседкой и заглянув в мрачную глубину, я вздрогнула и испуганно отпрянула. Показалось, что в темноте сверкают суровые глаза деда. Несомненно, опасение быть пойманной родственниками расшатало нервы, потому что в обычной жизни я не вижу глаз там, где их нет. «Не будь дурочкой, Элизабет!» Слабым голоском пролепетала душа. «Войди и убедись!» «Не хочу входить!» — ответила я, но все-таки набралась мужества и вошла. К счастью, глаза исчезли. «Ума не приложу, как бы поступило, если бы этого не произошло!» днем я смеюсь над призраками, а по ночам ужасно их боюсь уверена что если бы встретила хотя бы одного то умерла бы на месте беседку приказал возвести дедушка, но теперь она окончательно обветшала и сплошь покрылась плесенью как все остальные постройки когда то и это знало прекрасные времена, а потом была заброшена на волю слизней и детей летом дедушка каждый день пил здесь кофе Читал свою кроиц «Цайтунг» и дремал. В это время все ходили на цыпочках, и только птицы осмеливались беззаботно чирикать. Даже оккупировавшие сад комары слишком его уважали, чтобы кусать. Никогда не трогали, и я решила, что дедушка просто не допускал фамильярного обращения. Хотя после смерти почтенного главы семейства я много лет здесь играла, память пропустила это время и вернулась в те далекие дни, когда беседка принадлежала исключительно ему. В эту минуту, стоя на том самом месте, где дедушка сидел в своем глубоком кресле, я чувствовала, насколько хорошо знаю его по детским впечатлениям, хотя больше двадцати лет о них не вспоминала. Никто не рассказывал мне о нем. А умер дед, когда мне было всего шесть. И все же в последние пару лет, когда настало то бабье лето воспоминаний, когда дети уже рождены, и появляется время задуматься о чем-то постороннем, я ясно представила деда и хорошо его узнала. Довольно неприятное для взрослых, особенно для родителей, однако благотворная, сдерживающая истина заключается в том, что дети хоть часто и не понимают происходящего на их глазах, вроде бы не проявляют интереса к словам и событиям, и даже надолго о них забывают, вдруг спустя много лет воспроизводят их с удивительной, часто болезненной ясностью, развивая тем самым облака иллюзий. Я относилась к дедушке с глубоким почтением. Он никогда меня не ласкал, часто хмурился, а такие люди, как правило, вызывают облагоговение. К тому же все называли его справедливым человеком, а я, повзрослев, поняла, что он при желании смог бы стать великим и подняться на вершину мировой славы. Отказ от очевидного пути — является убедительным доказательством величия, ибо дед оказался поистине слишком великим, чтобы стать великим в банальном понимании, и похоронил себя в достоинстве уединения и величия нереализованных возможностей. Во всяком случае, так решили сограждане, когда время прошло, а он не создал ничего грандиозного. Людям необходимо в кого-то верить, а потому, возложив надежды на дедушку в годы его рассвета, лет в тридцать, Впредь они сочли удобным оставить надежды на прежнем месте. До моих шести лет дедушка возглавлял нашу семью и строго следил, чтобы все мы вели себя прилично. А когда умер, мы с радостью решили, что он попадет в рай. Дедушка был хорошим немцем. А когда немцы хорошие, то они очень хорошие. Соблюдал заповеди, голосовал за правительство, выращивал отборную картошку и разводил бесчисленное количество овец. Раз в год он ездил в Берлин продавать шерсть на ежегодный уолл После успешной торговли несколько дней отмечал события в городе, затем возвращался домой и привозил почти всю выручку. Очень часто дед охотился, помогал друзьям и наказывал детей. И вот однажды искренне удивился, когда жене пришло в голову умереть от разрыва сердца. Лично я не могу убедительно объяснить столь предосудительного поведения бабушки. Разумеется, она должна была быть счастлива рядом со столь добродетельным человеком. Жаль только, что добродетельные люди порой ведут себя деспотично. Иметь такого хозяина в собственном доме и жить в ежедневном сиянии благих качеств должно быть очень тяжело. Родив мужу семерых сыновей и трех дочерей, бабушка умерла описанным выше способом, Чем, по словам деда, представило еще одно крайне любопытное доказательство невозможности всецело довериться женщине. Происшествие стерлось из его сознания быстрее, чем могло бы, поскольку случилось это во время производства нового сорта картофеля, которым дед очень гордился. Он дал ему название «Трост ин Трауэр» и процитировал строку из Священного Писания. «Ауге ум ауге, цан ум Примечание. Трост ин Трауэр. с немецкого «утешение в скорби алге ум алге цан ум цан с немецкого ока за ока зуб за зуб после чего больше ни разу не упомянул о смерти жены в свои последние годы когда управление поместьем перешло к отцу одет только жил с нами и все вокруг критиковал за ним закрепилась репутация пророка соседи присылали к нему сыновей для наставления на путь праведности Он принимал юношей в этой самой беседке и подолгу беседовал глубоким, низким голосом, наполнявшим сад и почему-то заставлявшим меня испытывать во время игры смутное чувство вины. Тихо сидя в кустах, чтобы не мешать, я думала, что дедушка читает вслух, так ровно и монотонно звучала его речь. Молодые люди выходили из беседки вспотевшими, искусанными комарами и окончательно сбитыми с толку. а едва оправившись от произведенного дедом впечатления, несомненно, со здоровой поспешностью забывали все им сказанное и приступали к увлекательной и необходимой работе по приобретению собственного жизненного опыта.